Совсем забыл, что с другой стороны трубка воткнута под ключицу. А нужна она, эта трубка. Даже если не получится избавиться от мочеприемника, я смогу легко оторвать мешок с внутренностями каракатицы. Уж от них я точно никакого питания не получаю. И все же меня не оставляли сомнения. А вдруг что-нибудь пойдет не так? если равновесие между мной и каракатицей нарушится. Ведь что не говори со мной, и без того все не так. Со штангой в правой руке и мешком мочи в левой я спустил ноги с кровати. Я уже отвык ходить, а человек для этого предназначен. Увы, палуба была залита грязной водой. Ростки дайкона на ногах терлись друг от друга, создавая впечатление, будто я надел меховые полусапожки. Обувь тут же промокла и противно зачавкала. Обернувшись на корму, я стал наблюдать за преследовавшим меня катером, который вез самку каракатицы. Я не знал, с чем сравнивать, поэтому пришлось прикидывать расстояние на глазок, Силуэт катера вырисовывался довольно четко. Похоже, он преодолел уже половину разделявшей нас дистанции. Кажется, катер был без людей и управлялся автоматически. А штука, висевшая на мачте, на носу катера, наверное, и есть внутренности самки-каракатицы. Их бледная фосфорицирующая Свечение пульсировало в унисон с моим самцом. Каракатицы перекликались друг с другом. Поэт Шартрес не солгал в своем предсказании. Я открепил от весла рычаг, соединявший его с механизмом управления, и решил управлять баркасом сам. К счастью, у меня был кое-какой опыт. Раньше уже доводилось грести. Отведя в сторону руку, державшую мешок с мочой, чтобы он не касался бедра, я сменил курс и стал изо всех сил грести к полуразвалившемуся причалу универмага Дайкокуя. То ли из-за скрипа моего весла, то ли из-за того, что две каракатицы почуяли друг друга, устроивший за мной погоню катер, Круто взял вправо и начал приближаться. Я заберусь на террасу, встану на краю, и когда катер подойдет близко, пырну самку штангой и потом врежу как следует. Но гладко причалить у меня не получилось. Обе руки были заняты довольно увесистыми предметами, и я растянулся между причалом и баркасом. Резкая боль прорезала уретру. К счастью, локтем правой руки, прижимавшей штангу с каракатицей, я зацепился за стенку и сумел кое-как вскарабкаться на причал. Боль в паху рано или поздно утихнет, а вот ростки серьезно пострадали от грязной воды. Перед глазами у меня оказалась старая бетонная лестница. Со стороны канала она была не видна, ее скрывала тень от колонны. Тут же висела грубая пластмассовая вывеска с изображенной на ней красной стрелой и названием магазина. «Магазин всяких разностей. Мирские желания». Это был популярный магазин, занимавший угловую секцию в универмаге «Дайкокуя». Он продавал товары по почте, по каталогу, который я регулярно получал. На его обложке слова «мерские желания» были написаны так. «мерские» одним иероглифом, а «желания» — латинской транскрипцией. Слово «мирские» немедленно ассоциировалось у меня с «дайкокуя», но обратной ассоциации не возникало ни разу. И я обязательно вспоминал книгу Летуна Полосатика. Мне вдруг захотелось заглянуть в мирские желания. В этом месте все устроено нормально, все в своем уме. Это была территория детства, где существовала гармония вещей и людей. Фетишистский мир, в котором исчезает дистанция между духом и телом. Даже настырная самка-каракатицы вряд ли способна проникнуть на эту территорию. Микадо, где летун-полосатик или его вымышленное альтер-эго, наслаждались шоколадным парфе. Уже давно поменяла владельцы и превратилась в игрушечный магазин, специализирующийся на видеоиграх. Ветер, похоже, сменил направление. Внезапно в нос ударила какая-то вонь. Теперь преследовавший меня катер был всего в пяти метрах. Как я и предполагал, команды в нем не было. Как же они намереваются взорвать бомбу? Противник приступил к делу без промедления и предупреждения. Органы самки, до этого болтавшиеся на шесте как товар-образец рыбного рынка, начали поблескивать, словно маленький стробоскоп и соблазнительно раскачиваться, явно обращаясь к моему самцу. Вот это фокус. Я явно недооценил эту тварь. Я сшиб ее шеста, зацепив крюком, который был на штанге. Металлический крюк с болотным чавканем впился в плоть. Внутренности самки сделали пироид в воздухе и закрутились, как волчок». Дальше было еще хуже. Внутренности моего самца, от злости, наверное, извиваясь, подскочили вверх. Трубка капельницы резко натянулась, и боль пронзила меня насквозь. У меня будто вырвали ключицу. Все ясно. Моя каракатица не обязательно мой союзник. У каракатиц свои желания — И поэту шартрезу пришло в голову использовать взрывную силу охватывающих их страстей в террористических целях. Мне стало страшно. Сомнения в сторону. Надо быстрее укрыться в Дайкокуя. На городских улицах, там, где живет обыкновенный народ, не имеющий ничего общего, с самобеглыми кроватями. С необозначенными на карте подземными каналами люди, за которыми не гоняются внутренности Каракатец, Ничего не выйдет. Для человека, ноги которого поросли дайконом, я слишком многого хочу. Что делать? Оторвать от себя эту дрянь и швырнуть в канал? Нет, слишком опасно. Это же не петарда, которой воды боится. Морская тварюга вдруг рванет в канале, как мина. Тут уж мне конец. Неужели этот поэт Шартрес предсказал мне судьбу за тридцать с лишним лет до моего рождения? Однако он не упомянул дайконовые ростки на ногах. Может, в двадцатые годы этот овощ еще не выращивали? Самка снова бросилась в атаку, прикрываясь Мочеприемником, как щитом, мне как-то удалось не дать каракатицам соединиться. Круг, отвытекавший под давлением из мешка мочи, расплывался по трусам. Корчившийся на кронштейне капельницы самец издавал визгливые звуки